Не таковы были отношения Руси к западным ее диким соседям-литовцам, набеги которых становятся все сильнее и дружнее. В 1190 году Рюрик Ростиславич, будучи еще князем Белгородским, по родству своему с князьями пинскими, которые должны были особенно терпеть от Литвы, предпринял было поход на нее, но не мог дойти до земли литовской, потому что сделалось тепло, и снег растаял, а в этой болотистой стране только и можно было воевать в сильные холода. Счастливее был взять его знаменитый Роман Волынский, о поведении которого относительно пленных Литвы и Ятвягов уже было упомянуто. В 1196 году, по словам летписи, Роман ходил на Ятвягов отомщеваться, потому что они воевали его волость. Когда Роман вошел в их землю, то они не могли стать против его силы и бежали в свои тверди, а Роман пожег их волость и, отомстившись, возвратился домой. Усобицы, возникшие на Волыне по смерти Романа Великого, дали Ятвягам и Литве возможность опустошать эту страну. Под 1205 годом читаем известие, что Литва и Ятвяги повоевали землю от Турийского до Червеня, бились у самых ворот Червинских. «Беда была в земле Владимирской от воевания Литовского и Ятвярского», — говорит летописец. В 1215 году литовские князья числом 21 дали мир вдове Романовой, которая немедленно употребила их против поляков. В 1227 году етвяги пришли было воевать около Бреста, но потерпели поражение от Даниила Романча. Северо-западные русские границы не были также безопасны от Литвы. В 1183 году бились псковичи с Литвою и много потерпели зла от нее. В 1200 году литовцы опустошили берега Ловоти, новгородцы погнались за ними и обратили их в бегство, убивши 80 человек и отнявши добычу. В тот же год воевода Великолуцкий Нездила-Пехченич ходил с небольшой дружиною на Летгалу, застал неприятелей спящими, Убил 40 человек, а жен и детей увел в плен. Под 1210 годом упоминается снова о набеге Литовском на Новгородскую область. В 1213 году литовцы пожгли Псков. В 1217 Литва опять воевала по Шелоне. В 1225 около Торопца. В 1224 пришла Круси. Посадник Федор выехал было против нее, но был побежден. В 1225 году литовцы в числе 7 тысяч страшно опустошили села около Торжка, не дошедшие до города только трех верст, побили много купцов, попленили и торопецкую волость всю. Князь Ярослав Всеволодович нагнал их близ у свята, разбил, истребил две тысячи человек, отнял добычу, Из русских пал здесь торопецкий князь Давыд, сын Мстислава Храброго. На юге и юго-востоке продолжалась прежняя борьба со степняками или половцами. Когда Андрей Боголюбский посадил брата своего Глеба в Киеве, то в русских пределах явилось множество половцев. Одна половина их вошла в пределы Переяславского княжества, а другая — Киевского И обе послали к Глебу с такими речами. «Бог и князь Андрей посадили тебя на твоей отчине и дедине в Киеве. А мы хотим урядиться с тобою обо всем, после чего мы присягнем тебе, а ты нам, чтоб вы нас не боялись, а мы вас». Глеб отвечал. «Я готов идти к вам на сходку». И стал думать с дружиною, к каким половцам идти прежде решили, что лучше идти сперва к Переяславлю, потому что князь тамошний Владимир Глебович был тогда мал всего двенадцати лет. Глеб и пошел на сходку к переяславским половцам, а другим русским, то есть киевским, послал сказать «Подождите меня здесь, теперь я еду к Переяславлю, и когда умерюсь с теми половцами, то приду и к вам на мир» но киевские половцы, услыхав, что Глеб пошел на ту сторону Днепра, начали рассуждать. «Глеб-то поехал на ту сторону к тем половцам, и там долго пробудет, а к нам не поехал, так мы пойдем на Киев, возьмем села и пойдем домой с добычей». И действительно, отправились воевать киевские волости, жители которых, не ожидая нападения, не успели убежать, Были все перехватаны и вместе со стадами погнаны в степи. Глеб возвращался от Переяславля и хотел было отправиться к Корсуне, где стояли прежде половцы, когда ли ему знать, что варвары, не дождавшись съезда, поехали воевать и воюют. Глеб хотел немедленно сам гнаться за ними, но Берендей схватили за повод его коня и сказали «Князь, не езди». Тебе пристойно только ездить в Большом полку, когда соберется вся братья, а теперь пошли кого-нибудь из князей, да с ним отряд из нас, Берендеев. Глеб послушался и отправил брата своего Михаила с сотню переясловцев и с тысячю пятьюстами бериндеев. Михаил перенял у половцев дорогу, напал безвести на сторожей их, которых было триста человек, и одних перебил а других взял в плен. Когда у этих начали спрашивать, много ли ваших назади, и они отвечали, что много, тысяч семь, то русские стали думать, половцев назади много, а нас мало. Если оставим пленников в живых, то во время битвы они будут нам первые враги, и перебили их всех. Потом пошли на других половцев, разбили их, Добычу отняли и опять спросили у пленников, «Много ли еще ваших назади?» Те отвечали, «Теперь великий полк идет». Русские дождались и великого полка и поехали против него. У поганых было девятьсот копий, а у русских только девяносто. Переяславцы хотели было ехать наперед с князем Михаилом, но берендеи опять схватили у Михаила коня за повод и сказали, «Вам не след ехать наперед» потому что вы — наш город, защита, а мы, стрельцы, пойдем наперед. Битва была злая, князь Михаил получил три раны, наконец половцы побежали, причем полторы тысячи их попалось нашим в плен. Зимою 1174 года половцы снова явились на киевской стороне и взяли множество сел. Больной Глеб выслал против них торков и бериндеев под начальством братьев своих Михаила и Всеволода, которые нагнали и разбили половцев за рекою Бугом, причем отполонили четыреста человек своих».